И в том же году более 60 государств подписали в Париже пакт Бриана к е л о г а поставивший войну вне закона. Бенитто Муссолини опубликовал автобиографию, о заглавленную «Моя автобиография». Уолт Дисней создал в Калифорнии первый фильм о Микки Маусе. Франц Легар сочинил в Берлине оперетту ф р и д е р и к а Александр Флеминг открыл пенициллин.